Вотка там уже были немцы у мостика. Передовой разъезд надо полагати, развед группа. Оседлали они мостик надёжно. Два мотоцикла, пять человек, при них ручной пулемёт. Раселись суки на лугу и обойти их нет никакой возможности. А сзади на дороге уже немцы прут на восток. И начинают уже Слышно же моторы мотоциклов шнырять по тому редколесью, где мы спрятались, не доходя до луковины. Нам всё больше становится ясно, что долго мы тут не продержимся. Рано или поздно они на нас наткнутся, а мы с нашим хилым арсеналом И погибнуть-то героически не сумеем, перестреляют к чёртовой матери, не подходя близко, или возьмут тёпленькими, что нам по тогдашнему воспитанию казалось ещё похуже, чем героическая смерть. Спотели мы все от напряжения и полной неопределённости. Косимся на лейтенанта. Он командир, пусть временный, ему и решение принимать, ему на себя ответственность брать, а он видно потерялся. Бывает Раз и с кадровыми не знает, на что решится и всё тут. И сотёр вдруг говорит: "Прорвёмся. Вы главные, от меня не отставайте, шевелите ножками, и всё будет в ажуре". Мы на него так и вытерещились. "Альты что?" со страху с ума сдвинулся. "У них полемёт пять автоматов, нас едва выйдем, видно будет за версту". Он чуть побледнел, но продолжает спокойно: "Пройдём". Я им глаза, отведу, я умею, отец учил. Мы были настолько вымотаны, что ни у кого не было сил ни ругаться, ни смеяться. Только вздохнул кто-то вовсе уж обречённо. Ясный день, солнце, лето, в такую погоду особенно тяжело отдавать концы. А сапёр, как ни в чём не бывало, начал что-то химичить. Пятеро их, говорит как бы сам себе под нос. «Значит, нужно пять!» Отломал парочку веток, переломал их, получилось у него пять палочек. Он их вогнал в землю на опушке, подровнял так, чтобы были одинаковой длины, посмотрел на них, на немцев, присел на корточки и начал что-то шептать. Лицо стало чужое, Незнакомая, неправильная какой-то. Длилось это недолго. Встал, одёрнул гимнастёрку и говорит: "Пошли". И зашагал по лугу во весь рост, не особенно быстро, временами оглядывается на нас, рукой показывает, мол, за мной. Мы, конечно, остались на месте. Ни мад дурных переть в лог на пулемёт. Но Когда он отошёл уже метров на 200, нам понемножку стало ясно, что происходит странное. Из немцев только один сидел к нам спиной, а остальные смотрели как раз на лук примёхонька на сапёра. И никто из них на него не обращал ни малейшего внимания, хоть бы позу изменили. Хоть бы один поднял автомат. Нет. Полное впечатление, что они его и вправду не видят, корят, болтают, регочут над чем-то своим, а он идёт всё ближе к ним, всё ближе, уже и оглядываться на нас перестал. И тут меня взяло. Ничего я не понимал и ни над чем особо не раздумывал, просто видел, что они на сапёра не реагируют никак. и рискнул. Сделал несколько шагов с сердцем в пятках, ещё несколько пошёл быстрее. Не видят, не реагируют. Тут за мной пошли все. И летенант, как меленький, сапёр обернулся, показал рукой: "Не бежать, потише". Мы пошли шагом. Ощущение было неописуемое. И запомнил я этот поход на всю оставшуюся жизнь. Идём мы прямо на немцев. Они всё ближе, ближе. Уже чётко видны все до единой пуговицы, цвет глаз. Уже чуешь носом, как от них потом шибает. Но они нас, как не видели, так и не видят, словно мы стали невидимками, как в какой-то книге.